Глава 13. Надар Удары Кнут, обогренной моей крови, впился в мое тело. Обжигающая боль заставила задохнуться. Я рефлекторно дернул, сжимая цепи в кулаках. Но ни звука не проронил, Лишь сильнее стиснул зубы. Кнут со свистом рассек воздух и щелкнул снова. И снова и снова. Жалящие удары сыпались и сыпались. Я устал их считать. Хаос предлагал сбежать в ее темную прохладу и спрятаться до тех пор, пока мои палачи не увидят, что я без сознания. Это было бы слишком просто. Но искушение поддаться открывшейся силе было огромным. Однако я превозмог желание уступить Хаосу и отдать ему свою душу. От боли и усталости мое тело, как кусок мяса, болталось и дергалось из стороны в сторону. «Его дух слишком силен, нужно удвоить пытки», — услышал голос надзирателя. Проснулся и рывком сел в постели. Тут же шумно выдохнул. Хрипло рассмеялся, когда понял, что это сон. Тяжкие воспоминания прошлого. Взглянул на кресло, где всегда спит бродяга, и снова вздохнул. Кот спал, только шмыгал во сне, будто у него насморк. Друг не почувствовал, что я проснулся раньше. Похоже, он простудился на задание. Откинул прилипшие к мокрому лбу волосы и поднялся, Смявшиеся штаны и рубашка прилипли к телу. Неплохо окунуться в холодную воду и смыть липкие воспоминания. Вышел на террасу и вдохнул прохладу занимавшегося утра. Снившийся кошмар исчезал, сердце успокаивалось, и улыбка заиграла на моих губах. Сила внутри меня бурлила и искала выход. Энергия сна взбудоражила хаос, который был готов защитить своего друга и партнера. «Все хорошо», — произнес тихо, стараясь не нарушать гармонию чудесного утра стянул через голову рубашку, затем снял штаны и решительно перепрыгнул через ограждение на террасе и зашагал к озеру, что пряталось среди испаленных деревьев. Озеро на рассвете выглядело волшебно, словно призраком было окутано предрассветной дымкой. На воде не было ни волны, ни мелкой ряби. Мягкие облака обнимали уже светлеющее небо. Мир еще был укрыт переной сладких снов, а ведь самое таинство всегда происходит на рассвете. Негромко перешептывалась листва... Прохладный воздух спал на траве и в листьях деревьев, но вскоре он согреется в лучах солнца. Я нарушил сон зеркальной глади озера и холодной водой, умыл лицо. А затем пошел в воду и на середине нырнул в озеро, с наслаждением почувствовав, как холодная вода обжигает тело. Я охладился от жара ночного кошмара и теперь был, как всегда, бодр и полон сил. Когда вышел на берег, обнаружил бродягу, который глядел на меня с укором, мол, «За какой бездной ушел без меня?» «Ты слишком сладко спал», — усмехнулся, взглянув на друга, и направился в сторону дома. Вода стекала с волос и тела. Воздух холодил, и сейчас я грезил о чашке горячего и бодрящего кофе с густой пенкой из сливок. Кот засеменил следом и вдруг снова начал шмыгать. Я обернулся и произнес. «Друг мой, ты случаем не простыл?» Кот дернул ушами, издал тяжкий вздох и снова шмыгнул носом. Взял его на руки и потрогал нос. «Горячий. Ты уже слишком стар для таких дел, бро. Уж прости, но на следующее задание ты останешься дома. И не надо шипеть. Сам знаешь, что я прав. И ты знаешь, что я не хочу тебя потерять». Кот уткнулся лбом мне в плечо и жалобно укнул. Мы вернулись в дом. Надел изумрудного цвета шелковый халат из с бродягой на руках направился на кухню. Кухарка как раз недавно пришла. Она только-только затопила печь. «Ох, вы уже встали?» Воскликнула она удивленно и за сердце схватилась, когда увидела меня с котом на пороге кухни. «Вечно вы, как из-под земли вырастаете, милордэш, напугали!» Я скривился на ее обращение ко мне и напомнил. Таля, ты опять забыла мою просьбу. Не называй меня, милорд. Мое имя — Надар. Запомнила? Или завтра снова не будешь помнить?» Она кивнула, солнечно улыбнулась, повязала фартук на необъятной талии и произнесла с укором. Кто услышит, как я к вам обращаюсь, во век потом не оправдаюсь. Это виданное ли дело, простая кухарка генерала легенде по имени обращается, будто вы простой человек. Вы уж простите, но не могу. Кивнул, принимая ее слова: Если у Тали будут проблемы, то так и быть, пусть обзывает меня милордом. Как пожелаешь, тали. Лучше скажи, сумеешь сделать отвар, чтобы быстро вылечить насморк. Таля не только готовит вкусно, но и знает о приправах и травах больше любого травника. Она сама выросла в семье династии травников. Все знает о любой траве, но вот кухня у нее особая страсть и ее призвание. Насмерк! У вас! удивилась она. В неудовольствие Тали опустил бродягу на стул и сказал: У моего друга вчера начал соплеветь, но я думал, пройдет. Бродяга никогда не болел, а тут. Сегодня ему совсем нехорошо. Кухарка прижала ладони к щекам и покачала головой, запрочитала. Маленький котейка заболел! «Суровый дядя генерал тебя совсем затаскал по своим заданиям». Она попыталась погладить кота, но тот вздыбил шерсть, выпустил когти, оскалился, зашипел и готов был откусить кухарке руку. «Не стоит его трогать, бродяга не выносит чужих прикосновений. Ты не ответила на мой вопрос». Талия обиженно покосилась на кота, потом спросила. «Ваш друг ведь не просто кот». «Все верно, он мой маленький хранитель». Проговорил и погладил успокоившегося бродягу, который свернулся клубком на стуле и закрыл мордочку хвостом. Нужно скорее помочь ему. «Призванный осколок души. Я о таком только в сказках читала». Проговорила Талия, глядя на бродягу как-то по-новому. Потом взглянула на меня строгим тоном, произнесла. «Стыдно, Даш, вы знаете, что дети магии не поддаются лечению травме. Нужна магия. Разве вы сами не можете его вылечить, вы же маг?» «Хаоса!» — закончил за нее и усмехнулся. «И вам или не знать, Талли, которая родилась и выросла в семье потомственных травников, что маги хаоса не лекаря? Хаос не лечит, он калечит и убивает!» «Простите!» — заволновалась кухарка. «Я поднял руку, призывая ее замолчать, а то сейчас причитать начнет на весь день». «Лекарь Брони поможет», — сказал задумчиво. «Нужны травы». Тогда вам нужен зеливар, милорд. Лучший в своем городе, господин Армангор. И мак, и травник, и деливар. Я удивленно взглянул на Тали и расплылся в улыбке. И как я сам не догадался. Что ж, видимо, пришло время посетить лавку легендарного травника. А сейчас вари мне кофе, как я люблю. А для бродяги его лакомство. Лакомство с утра? Решила она уточнить. Да, Тали, ты не ослышалась. Лидия. «Я сейчас умру», — простонала тихо-тихо, чтобы рабовладелец не услышал. Арман я теперь в мыслях называю рабовладелец Арман и чувствую себя именно рабыней на бескрайней плантации. Этот добродушный с старец оказался тихим тираном и виртуозным манипулятором. С легкой руки я теперь в одиночку веду борьбу с сорняками на его секстиллионах гектаров земли. Сначала согласилась, подумала, что хитрю и магию земли использую. Не тут-то было». Арман, видимо, мысли читает, иначе как понять, что он сразу заявил, мол, магия, чтобы категорически не использовала? Ее применение усилит или ослабит свойства растений, их плодов, и, как итог, навредит конечному результату в приготовлении зелий. И с невозмутимым выражением на лице вручили мне тяпку обыкновенную, еще грабельки и даже мини-культиватор. Даже в перчатках моей ладошки всего через час неравные борьбы с сорняками их тут вообще никогда не удаляли». Превратились в красные, измученные, дрожащие, да еще жуткими мозолями, жалкие конечности. Лидия, девушка, была тренированной, все-таки ездила верхом, много гуляла, да вот садово-огородными делами точно не занималась. Она маг земли, зачем ей самой возиться в земле? Первый день я поняла, что одна закончу воевать с сорняками, когда уже пора будет собирать урожай. И то, пока я закончу с одними злодеями, другие уже заново со счастливыми мордами вылезут, и все будет по новой. Очень быстро я вспомнила, что такое спина, шея, голова и солнечный удар, если не покрыть голову от солнца. Руки от боли выкручивала всю ночь, все утро и день, пока Арман не жалился надо мной, не вручил мне мазь от мозоли и боли. Все прошло. Но вот любовью к сорнякам и прополке я так и не воспылала». И я каждый день проклинала Армана с его принципами не использовать магию и мечтала, чтобы случился хоть какой-нибудь армагедец, типа тайфуна, жуткого ливня или внезапного снегопада, чтобы я смогла уползти к себе и отдохнуть от этого каторжного труда. Ладно, я немного отдыхала у кустов клубники, она сама как сорняка, рядом с ней даже одуванчики не уживались. Но очистить от лишних усов плохих листьев и взбодрить грядки все равно нужно было. Арман разрешил мне есть ягоды прямо с кустов, чем я безбожно и пользовалась». И даже не мыл клубнику. Я все-таки маг земли или кто? Надеялась, что всяких глистов и прочих паразитов не славлю. Матушка-земелька не позволит. Но на всякий случай вечерком все равно слопывала горсть тыквенных семечек, изжевывала сушеную полынь и пижму. Всем этим антигельмитным добром ржалась у кухарки. Здесь пишу вам напомнить, что любые фрукты, овощи, ягоды, даже собственные грядки, особенно всякие низкорастущие, необходимо мыть. Бесспорно, сжевать листик другой или ягодку одну-две со своей грядки на свой страх и риск – это святое. Но большие объемы не забудьте хорошенько помыть. Вы точно не маги земли и даже просто не маги, так что надеюсь, поняли и вняли. Но мой рай с клубникой длился недолго, когда Арман понял, что возле клубники я кайфую и не шибко-то тороплюсь заканчивать километра кустов сладкой ягоды, посетовал, что его прекрасные анис загибается, нужно срочно-срочно его собирать, пока вся трава не пропала. А клубникой он и сам займется. Слово сказать, ягодой он так и не занялся. Она и без какой-либо помощи себя прекрасно чувствовала, разрастаясь все больше и все дальше. А вот я попала в настоящий анисовый ад. Анис, душа легких отрада внутренностей. Еще чудесная специя изюминка выпечки. Не забудем и про свою водку. Это все здорово и прекрасно, ага. «Вот вы хоть раз вдыхали в себя аромат всего замечательного зонтичного растения семейства сельдерейных, когда его очень много, его запах вас буквально окутывает, проникает под кожу, и потом кажется, что вообще все и вся везде пахнет сладко-горько-пряно? Нет? Значит, вам очень сильно повезло, зная, что Анис любил Пётр Первый. Но я не Пётр и не первая, потому сразу поняла, что Анис и я не друзья. По моим предпочтениям, я бы это растение решительно изгнала из сада. Ну, куда-нибудь в лес. Пусть сам растет как... Дикорос. А потом его кто-то за деньги собирает, предварительно упаковавшись в противогаз. Но, увы, в лес и в поле его не изгнать. Арман меня просветил, что они срастить утомительно. Сначала семена бесконечно долго не всходят. Потом, когда они все-таки соизволят показаться на свет Божий, очень долго торчат мелкими козявками. И полоть их нужно чуть ли не каждый день, да через день. Иначе сорняки их затопчут. А потом он набирает мощь, вырастает в крепкую вонючую траву, и довольно быстро созревает. Семена аниса и есть его главная ценность. Арман меня заставил его срезать и формировать в небольшие букеты, обматывать их грубой веревкой и вешать сушиться вниз головой над тряпкой для сбора семян. Теперь у меня постоянное выражение лица, будто я не среди ароматной травы работаю, а будто в курином гуане вожусь. От этого запаха у меня и глаза в кучу, как бы не остаться к глазой и не словить шоковый ароматический удар». Я пыталась подвить Поппе, помочь мне с букетами, пока Арман куда-то отлучался по делам. Но быстро увидела ее хорошо скривившееся лицо, когда она подошла к уже срезанным цветам. И услышала от кухарки, что ей срочно нужно ставить тесто, хотя я точно знала, что тесто она уже завела. Мой ад продолжался. После Аниса я думала, Арман жалится, ну да, конечно, от него дождешься. За ужином я ему напомнила, что он вообще-то себе ученицу взял, а не рабыню на плантацию». Я надеялась, что он обучит меня всяким зелем, расскажет много интересного. Вместо этого интересным занимается сам зелевар, а я бы отрачу на его бескрайнем огороде. Даже на пляж не отпускает, сволочь. Запретил и все тут. Сказал, время еще не пришло. А по поводу обучения... Он на меня так многозначительно посмотрел и совершенно невозмутимо ответил, что... «Вообще-то он уже меня обучает». Не успел я возмутиться, как он начал объяснять. «Лия, хочешь брать, умею отдавать». «Земля, растения и ты, как будущий зелевар, должны работать сообща. Ты должна знать о растениях абсолютно все. И не только их названия и свойства, но и как они растут, как пахнут или смердят. Ты думаешь, что в дикой природе все деревья, цветы, ягоды и другие плоды такие же буйно растущие, сладкие и прекрасные?» вообще ты так и думала». «Ох, девочка, все, что ты сейчас видишь, большая часть этих растений в природе не выживут. Или выживут, но ты их не сможешь использовать в зельях, мазях и даже в еде. Они требуют к себе внимания, им нужны особые условия. Их нужно кормить, поливать, оберегать от сорняков, паразитов, болезней, вредителей. Холе, лелеять любить всей душой и сердцем». «Даже в те минуты, когда ты их люто ненавидишь». На этих словах я скисла. Арман же продолжил. «Да, я знаю, что выращивать большинство этих капризуль – дело непростое. Все то, что земля способна вырастить сама без вмешательства человека, можно использовать исключительно в мощных зельях, для отравления либо экстремального оживления. Исключение составляют горные травы, а не отдельная категория». «Все, что на моем огороде, это совместная, обоюдовыгодная деятельность земли и человека. Так что хватит ныть, хандрить и ненавидеть растительный мир. Лучше начинай его любить, да поскорее, а то так и застрянешь на этом уровне, и мы никогда не перейдем к другим урокам». «Похоже, это так. Я застряну тут надолго, и бы никогда не страдала любовью к огороду и садоводству». Еще кое-что, усмехнулся он хитро. Я подумал решил, что тебе очень сильно не хватает, извини, дерьма, причем самого наилучшего. Наверное, мне было сильно удивленное и вытянутое от его слов лицо. Я даже не нашлась, что сходу ответить, только рот раскрыла и глаза выпучила. Арман зашелся в хохоте, утер слезу и сказал: С утра навоз привезут три тонны. Конского наилучшего, в будке с инструментами ты уже как своя. Найдешь там вилы и тачку, и завтра перевезешь его на расчищенный участок. «Я?» — удивилась так сильно, что чуть со стула не свалилась. «Нет, я!» — рявкнул Зельевар и уткнулся в чашку со своим травяным варевом. «Но пусть парни перетаскают!» — пропищала я, надеясь, что Арман вразумится. «На мой огород посторонним вход воспрещен», — заявил он категорично. «Ты, попе допущена на мою землю, так что можешь не благодарить за эту честь, что я тебе оказываю, и попроси что-нибудь ненужное за одежду попе, а то перепачкаешь свои шелка. Потом даже с магией вонь навоза не отстираешь». «Сказать мне было нечего, кроме того, что конского дерьма моей прошлой и нынешней жизни еще не было».